Глава «Может быть, вам чем-то помочь?» – спросила я экономку, когда-то раздавала указания горничной, кухарке, садовнику и прачке. На кухне тотчас повисла тишина, и все собравшиеся устремили на меня недоуменные взоры. «Я серьезно» – заполнила неловкое молчание. «Хотелось бы занять себя чем-то, а не бессмысленно слоняться по дому. «Аврора», – обернулась ко мне женщина. От Кая Августовича не было подобных распоряжений. Но его же нет, а я маюсь от безделья. Все осточертело – гулять, смотреть сериалы про наивных дурочек, верящих в то, что красавцы-мерзавцы влюбятся в них без памяти и всю жизнь будут хранить верность, позабыв про свои кобелинные привычки. Почему-то эти сериалы умалчивали о том, что в реальной жизни стоило парочке переспать, как подонок уходил, не попрощавшись, или того хуже, отправлял девушку на такси, а в выходные уезжал на вечеринку, где имел кучу доступных женщин, а вернувшись, снова морочил голову бедняжке. «Милая, и все же я бы не стала нарушать приказы хозяина», улыбнулась Роза Семеновна. «Хозяина! Хозяина!» Вот он кто нам всем, хозяин, а мы все его верные рабы и комнатные зверюшки, вынужденные выполнять приказы и не проявлять самодеятельности. Ведь если хозяину что-то не понравится, он всех накажет или вышвырнет на улицу. Я сама вас прошу об этом в качестве развлечения, улыбнулась. Сидеть без дела и думать о том, успел он уже трахнуть кого-то или нет, оказалось выше моих сил. На протяжении всего утра я крепилась, уговаривала себя, что крестовский для меня никто, и мне плевать, чем он занят. К тому же, без него гораздо спокойнее. Я не находилась в постоянном напряжении, дожидаясь его. Никто не унижал, не заставлял удовлетворять его, высказывая недовольство по поводу качества оказываемой услуги, а после не окатывала ушатом ледяной воды. Но почему тогда при мысли о Крестовском с другой женщиной сосало под ложечкой и все внутри меня сжималось в комок так сильно, что немело тело и хотелось разрыдаться? Это все глупые сериалы и мечты об одном единственном, что будет носить меня на руках до конца жизни. Не бывать этому. Кай не мой возлюбленный а я не та, с кем он захочет провести остаток жизни. Дура. Аврора, экономка замолчала, явно думая, как поступить. «Дай мне пятнадцать минут, и мы что-нибудь придумаем, хорошо?» Вежливо улыбнулась она. «Конечно». Дожидаясь, пока женщина отправит всех своих подчиненных выполнять работу, я выглянула на задний двор. Увидела, как один из парней охраны моет машину, и засмотрелась. С ним мне еще не доводилось встречаться. Молодой, высокий, коротко стриженный парень в черной майке и испачканных мазутом джинсах поливал из шланга кузов недорожника. Широкие плечи бугрились мышцами, а одну руку практически полностью покрывали татуировки. Словно ощутив мой взгляд, Он повернул голову к дому и тут же встретился со мной глазами. Несколько мгновений просто смотрел, а затем усмехнулся и подмигнул. Зардевшись, я сразу же отпрянула от окна и столкнулась лицом к лицу с Розой Семеновной. Сердце ухнуло вниз от страха. «Напугали!» – выдохнула, восстанавливая ритм сердца. «Чем именно ты бы хотела заняться, Аврора?» проигнорировала мою фразу женщина. Я бы очень хотела помочь с обедом. Обрадовалась, что наконец-то меня займут чем-то. Хорошо, тогда сегодня ты в полном распоряжении Марины Леонидовны. Спасибо, Розочка Семеновна, взвизгнула я и обняла женщину. Первый раз вижу, чтобы так радовались работе, рассмеялась она. Я с радостью окунулась в работу на кухне, помогая тете Марине. Мне доставляло удовольствие готовка. И пусть я была всего лишь на подхвате, почистить овощи, порезать и так далее, но даже такие простые занятия помогали мне почувствовать себя полезной и здорово отвлекали от мыслей о Кае. Но этот мерзавец все равно то и дело проскакивал ко мне в голову и лишал покоя. Но с веселушкой тетей Мариной, полноватой низенькой женщиной около 50 лет, с выкрашенными хной волосами и пронзительными голубыми глазами, я быстро переключилась на очередную ее историю из жизни. Ей, по всей видимости, как и мне, не хватало в этом доме общения. И она радовалась моей компании. «Давно вы работаете здесь?» Я нарезала кубиками помидоры на салат. «Скоро пять лет, как?» «Коленька мой, царствие ему небесное», – перекрестилась она, – поручился за меня перед Каем Августовичем. Тот попробовал мою стряпню, и с тех пор я здесь. И знаешь, Аврора, о лучшем работодателе не могла и мечтать, выложила зажарку в борщ и проверила плов. Кай Августович очень внимателен к своим людям, и если попросить о чем-то, то никогда не откажет. «Ну, не мне тебе рассказывать», многозначительно посмотрела она на меня, странно улыбаясь, вгоняя меня тем самым в краску. Я опустила глаза к помидорам, сжимая плотнее губы, не желая разочаровывать женщину, потому что со мной их драгоценный Кай был совсем другим. «И выходные у вас бывают? А как же? И выходные, и оплачиваемый отпуск?» «Звучит и правда неплохо», – улыбнулась я, думая о том, как мало людям надо для счастья. «Значит, и дома вы проводите достаточно свободного времени?» почувствовала укол зависти. «Это большое счастье, когда есть возможность вернуться домой». «Как Коля умер, стены на меня там давят. Вот и стремлюсь сюда, к ребятам, чтобы одной не находиться». Вмиг загрустила кухарка. «Сын наш в другой стране живет», – задумчиво проговорила она. «Сейчас как раз придут хлопцы, накормим». Мгновенно переключилась, нацепив улыбку на лицо и выключая огонь. «Кто?» Я скинула с разделочной доски помидоры в миску и отнесла доску с ножом в мойку, смывая сок с дерева. «Ну как же, ребята наши!» Не успела она это проговорить, как дверь распахнулась, и на кухню зашли трое парней, среди которых я знала только Толика. Второго встречала пару раз в доме, а третьим оказался тот самый парень, что мыл автомобиль. Несколько мгновений я стояла и смотрела на незнакомца таким же удивленным взглядом, как и он на меня. Не моргая, он сверлил меня карими глазами в обрамлении пушистых черных ресниц, а затем улыбнулся. Давай, Аврора, помоги мне! вывела меня из транса тетя Марина. Впереди еще две партии. А где четвертого потеряли? обратилась она к мужчинам. Ушел переодеться ответил Толик, усаживаясь за стол. Перевела на него взгляд и сразу стала не по себе. Наверняка донесет боссу о моем развлечении. Ну и пусть, я хотя бы не с девочками развлекалась, а занималась полезным делом. Подавала тарелки кухарке, чувствуя жжение в районе лопаток, сместившееся ниже к ягодицам, стараясь игнорировать неприятные ощущения. Мысленно похвалила себя за то, что оделась не в шорты, а в брюки. Помогла накрыть на стол и, не мешая мужчинам обедать, вышла на крыльцо, спустилась на задний двор, присев на лавочку рядом с крыльцом. «О, принцесса!» – услышала удивленный возглас. «А ты чего тут?» – улыбался во весь рот мой второй охранник, лысый. «Дышу». Я не собиралась вдаваться в подробности. «Ясно. Ну, дыши, дыши!» Он сбежал по ступенькам и скрылся в доме. Я дождалась, когда мужчины по одному начали выходить из дома и уже собиралась вернуться на кухню и помочь тете Марине с посудой, как на крыльце появился тот самый новенький. «Привет!» – спустился он по ступенькам, останавливаясь напротив меня. «Привет!» – робко посмотрела на него, смущаясь от его внимания. «Ты же Аврора, верно?» Парень смотрел прямо в глаза, не пытаясь соскользнуть взглядом вниз, и такое поведение подкупало. Остальные в этом доме воспринимали меня как кусок мяса. Да, насторожилась, не зная, что именно он хочет от меня. «А я думаю, ты не ты, ты так выросла!» Улыбнулся он во все свои безупречные зубы. «Мы разве знакомы?» Никак не получалось его вспомнить. «Это я, Яр. Я до седьмого класса дружил с Даниилом, пока мы не переехали. Ты, наверное, не помнишь меня». Только тут у меня в голове соединились образы этого молодого мужчины и противного кореглазого мальчишки, друга брата, что постоянно называл меня малявкой и дергал за косички. Яр. Я поднялась на ноги, иначе посмотрев на улыбающегося парня. «Боже, это правда ты?» Сердце встрепенулось в груди и быстро заколотилось решетку ребер. Изнутри во мне пробуждалась радость, заставляя искриться восторгом каждую частичку души. «Я так рад тебя видеть, Ава!» Его улыбка стала еще шире, И только теперь я разрешила себе признать, что Ярослав вырос красивым парнем. Но это все ерунда. Важным было то, что теперь я не одна в этом огромном чужом доме. Теперь у меня был кто-то близкий, способный подарить душевное тепло.